газета партии, газета советов. Ну и по сути, уж очень они были одинаковы. Отыскивать варианты разъезживания предстояло вместе со всем коллективом. Своеобразное напутствие получил я и Атанас Тас Иванович Микаяна. Он рассказал мне следующее. В 1947 году Сталин во время одного из заседаний не в первый заговорил о том, как формируется у нас общественное мнение. Мысль Сталина сводилась к тому, что хотя нет у нас и не может быть оппозиционной партии, нельзя забывать о возможности неофициальных взглядов и суждений. Если считал Сталин, они не находят выхода, значит, вынуждены таиться, а знать правду необходимо и полезно, в особенности правящей партии, которая одна выражает интересы всех классов и социальных групп общества. Полезно, если иметь в виду склонность кадров к спячке за знайству не критичным оценкам. Сталин рекомендовал расширить критическое поле деятельности литературной газеты, дать ей возможность выступать смелее. Закончила Настаса Ивановча Так. Острая газета нравилась товарищу Сталину какое-то время, а потом стала раздражать. Думаю, главного редактора Симонова могли ждать большие неприятности, если бы Сталин не умер раньше, чем успел дать распоряжение разобраться с газетой. Где редактором был товарищ Симонов. Рукопись с моими заметками находилась в редакции «Знамени». Когда там в третьем номере началась публикация последней неоконченной работы Константин Михайловича Симонова глазами человека моего поколения, Симонов воспроизводит разговор со Сталиным, который касался литературной газеты. Рассказанное мне Микаиным и написанное Симоновым совпадает, если не дословно, то по мысли. Первый день работы в новом коллективе. Площадь Пушкина реконструировалась, ангар кинотеатр Россия готовился принять зрителей. Здание газеты, образец конструктивизма 30-х годов, соседствовало с особняком, который называли домом Фамусова. Хотя, как рассказывал мне знаток старой Москвы Виктор Васильевич Сорокин, к пьесе Грибоедова Горе от ума этот дом не имел прямого отношения. С лёгкостью необыкновенной старинный особняк снесли. На двери в редакцию висело небольшое объявление. Парикмахерская работает с, -с, -с». далее шло указание часов. Лица со стороны не обслуживается. Я подозвал актёра, и мы стали отдирать фанерку с объявлением. Она поддалась, но вместе с ней рухнуло и большое стекло, засыпов пол мельчайшими осколками. В это время начал приходить редакционный народ. Большинство прежде меня не видели. Я услышал не слишком вежливые остроты по поводу двух типов, нашедших время для дурацкого занятия. Утренняя планёрка началась с обсуждения планов очередного номера газеты. Всё шло в каком-то замедленном темпе, я едва сдерживал раздражение, и сегодня больше всего не принимаю в людях в их деловом поведении глубокомысленной неторопливости. скрывающие по большей части лень и равнодушие черты противопоказанные журналистам. В конце планёрки появилась уже знакомая читателям Соня с подручной. На двух огромных подносах они внесли в зал стаканы с чаем и бутерброды. Один из заместителей главного редактора, упреждая вопрос, наклонился ко мне и сказал: "Теперь мы будем зачитывать вслух передовую номер и обсуждать её". Бутерброды аппетитно высились на подносе, но брать их не решались. Пробежав глазами передовую, я сказал: "Давайте отменим это правило. Достаточно, чтобы за качество передовой статьи отвечали её автор, редактор отдела и главный". Потом я предложил заняться бутербродами, а сам углубился в чтение. Четыре машинописные странички содержали набор общих слов, штампованных призывов. "Как вы думаете?" обратился я к коллегам. "Быть может, сегодня не будем печатать передовую статью?" Внутренне я гордился своей решительностью, однако вскоре узнал, что именно так поступал Юрий Михайлович Стеклов, редактировавший газету с октября 17 до 1925 года. Он предпочитал вместо подобных никчёмных передовиц ставить несколько конкретных заметок. Они так и назывались стекловицы. Мы часто прибегали к этому испытанному приёму, Стекловицы и известенцы писали охотно. Заметки шли с авторскими подписями, пришлось отбиваться от указывающих звонков. Я ссылался на Юрий Михайлович Стеклова.